Глава вторая. Родные казенные стены. Заставил ли случай с невероятным спасением Елагиной поверить Старохватова в чудо? Да, ненадолго. Он быстро нашел рациональное объяснение. В частности, некомпетентность Бориса Юрьевича. Последнего, кстати, после успешно проведенной операции над курсанткой, планировали уволить с позором. За халатность. Пожалели, резонно решив. В условиях местной больницы, бессрочного прибытия опытных врачей и оборудования, девушку действительно спасти не представлялось возможным. Но все по порядку. Месяц назад, 3 октября, когда Старохватов долго не решался прочитать сообщение на телефоне от хирурга, но взял себя в руки и посмотрел на дисплей, то прочел. Невероятно! Это чудо! Они справились! Будет жить ваша умница. У меня нет слов. Коллеги из Москвы не хирурги, они волшебники. Девочка поправится с большой вероятностью. Пока в сознание ее не приводили, она в иске. Доктор написал сообщение на эмоциях: сбивчиво с ошибками. Позднее. Борис снова позвонит Богдану, и тот ответит. Врач на чувствах протараторит. «Это чудо! Они вытащили пулю. Долго, очень долго возились, но вытащили. Потом боролись со страшным кровотечением. Для моего опыта – фатальным. Представляете, они справились. Это было вчера, ближе к ночи. Я тогда не стал звонить, заранее давать надежду. Мало ли, могла же умереть от кровопотери. Подождал до утра. Все будет хорошо. Более того, вернется в строй, организм молодой». Телефонный разговор с хирургом произойдет после завтрака Пока Старохватов не сразу осознал суть прочитанного сообщения Когда понял, что горе минуло, выдохнул с облегчением и склонился над тумбочкой дневального, прошептав Понятно Впервые за жизнь майор радовался тому, что его подвела интуиция Оно, вероятно, от усталости Появившаяся в коридоре Горигляд неправильно поняла действия командира, прижалась к нему и заплакала, за что получила небольшую взбучку. «Ты чего это?» Строгим голосом, чтобы скрыть радость, поинтересовался Богдан у Полины. «Отставить сырость! Все хорошо! Все живы!» «В смысле?» — раскрыла беда, рот от удивления. «В прямом!» «Она пришла в себя?» «Нет, вроде. Ее держат в искусственной коме пока, или как там правильно...» Поправиться вроде скоро, так что отставить упадническое настроение и бегом досыпать положенных 20 минут». «Я в туалет хотела». «Не положено за час до подъема. Забыла. Даже тебе, замку, вставать положено только на 15 минут раньше. Не больше и не меньше. Иди отбивайся». «Да помни, отмену на приказ, не обсуждать состояние здоровья Елагиной, никто не отменял и не отменит». Впервые посетителей, коим оказался родный воспитатель, к Даше провели через две недели после успешно проведенной операции. Октава чувствовала себя плохо, знала, как она выглядит, и потому озадачилась сложным выбором. И командира хочется увидеть, поговорить с ним, узнать новости, выслушать сочувствия, утешение. Скучно лежать одной опять же, хотя и спит почти все время с другой. Стеснялась своего внешнего вида, не хотелось, чтобы батя видел ее такой, едва отличимой бледностью кожи от мертвеца, с покрасневшими глазами, затянутыми пленкой, да так, что сложно различить их зеленый цвет. Все-таки решила принять Старохватова, не смогла терпеть долго. Понятно, если бы не сочувствие врачей, которые по просьбе Елагиной говорили Богдану и иным желающим ее посетить, «Слишком рано, визиты запрещены. Никто бы из офицеров мнение курсантки не учитывал». «Здравия желаю», – поприветствовала Даша, вошедшего в палату командира. По привычке дернулась, чтобы встать. Организм отозвался на такой порыв острой болью. «Лежи, лиши, ласково, по-отцовски сказал Богдан и опустился на стул рядом с подчиненной. Та отвернула голову к стенке, стеснялась своего физического состояния. «И тебе привет. Плохо выгляжу». «Бывало и лучше. Не стал Старохватов врать». «Это временно, не переживай. Я на подобное насмотрелся. Тебе говорить-то, наверное, сложно?» «Нет», — повернулась к майору девушка. «Если тихо, то нет. Двигаться пока больновато. Попыталась было встать, так врачи чуть не убили. Сказали, привяжут. Слышала, если стараться двигаться, быстрее поправишься». «Нет, рано. Слушай доктора». «Говорят, я героиня?» «Меня наградят?» – сменила тему Елагина. «Если честно, не ожидал такого исхода». «Ага, я тоже не ожидал. Какая тебе награда? Выговор вот сняли за ту драку, Полине оставили. Правда, что не мешает ей исполнять сержантские обязанности. И на том спасибо скажи». Офицер подумал, не стоит скрывать от курсантки правду. Положительные новости пойдут во благо. «Если честно, тебе присвоили медаль за спасение погибавших». Так и называется медаль, это не ошибка. «Почему именно ее?» «Без понятия. Вроде обстоятельства, за что награждают другие там иной статут. Как оправишься, вручат перед всем училищем». «Круто, правда, незаслуженно», — признала Октава суровую действительность. «Почему? Подругу-то ты реально спасла». «Как она? Тоже волнуюсь за нее. Никто из врачей не знает точно. Только то, что в новостях говорили». «Не выгнали ее, пожалели». «А зачем побежала?» «У нее и спросишь, или я расскажу потом». «Чего такая грустная? Ладно, не отвечай. Знаю, каково оно после ранения. Настроение ужасное, подавленное, чувствуешь себя никому не нужной, брошенной, самоедством занимаешься». «Верно, так и есть». «Ничего, ты нам нужна. Все переживали за тебя, да и сейчас переживают». «А вы?» — оживился на мгновение ангельский голос у Елагины, но быстро пропал. Девушка закашлялась. «И я в том числе. Ведь померла бы, проблемы у меня возникли». «Ну, признайтесь, что не только поэтому». Жалобно простонала курсантка. «Да, переживал. Не стал ротный издеваться над раненой. Совсем немного». «Вы вот навестили меня, от того настроение сразу улучшилось. А, -а уйдете, опять тоска накатит». Старохватов ответил не сразу, он полез в пакет с гостинцами, которые разрешили врачи, порылся там и, достав телефон, сказал «Смотри, притащил тебе синус, командование разрешило, если совсем плохо станет, позвони мне или напиши сообщение, только не злоупотребляй, и да, я рассчитываю на твое благоразумие, что ты не станешь лазить по ненужным сайтам и давать интервью направо-налево, иначе отберу». «Спасибо. Ой, какие интервью! Мне не до этого сейчас. Я и руками-то не сильно могу шевелить. Правда? Могу позвонить вам, если совсем плохо станет?» «Правда», — улыбнулся Богдан. «Ну и, если что понадобится, не знаю, еда, бытовые мелочи, тоже звони, привезу». «Нет, сигарет не дождешься, по крайней мере, в ближайшее время». «Ммм, так нечестно, чтобы без сигарет. Злой вы!» Постаралась сделать шутливую интонацию октава. «Бросай лучше». «Подумаю. Скажите, вы же видели девушек раньше раненых?» «Приходилось», — насторожился Богдан. «К чему вопрос?» «Шрам». «А-а-а», — протянул майор. «Понятно, что тебя тревожит. Не бойся, не думаю, что большое останется. У меня тоже есть от пули целых две на теле». «Покажете?» — посмотрела Даша в глаза офицеру. «Сейчас прям. Музыку только включу и станцую тебе эротический танец». Девушка хотела засмеяться, не вышла. «Больно хихикать», — пожаловалась она. «А вдруг? Я должна была спросить. Все-таки вы мужчина, вам шрамы идут, а я...» «Их вроде сводить можно сейчас. На крайняк тату сделаешь на месте шрама». «А вы любите девушек с татуировками?» «По мне лучше пусть шрам, нежели тату». Честно признался Богдан, я вообще фанат женского тела, если оно не принадлежит моим подчиненным. И не одобряю, когда на нем разные рисунки, пускай и красивые, но я не лезу со своим мнением ко всем. Кто хочет, пусть набивает, мое какое дело. Если б дочка захотела, это другой вопрос, а так... Короче, мое мнение не истина в последней инстанции, и тебя не касается. Ты же не невеста моя, поняла». «Кстати, я слышала, вы кровь мне сдавали. Получается, мы с вами почти родня?» «Ха, нет. Кровь у нас с тобой действительно редкая. Но тебе ее нашли врачи, а я уже сдал позднее. Как бы восполнил утраченные запасы. Я и раньше сдавал, и дальше буду. Скоро почетным донором стану. Раз редкая, нельзя ее жалеть. У меня проблемы были в командировках из-за группы крови. Ну, ничего, как видишь, жив». «Все равно, спасибо». «Подскажите еще, мне пулю отдадут?» «Медальон хочешь?» — понял батя. «Ага». «Отдам, она у меня в столе лежит. Ладно, пора мне. Врач 20 минут отвел всего, а мы уж дольше болтаем. Скоро зайду». «Хорошо. И все-таки, зачем Юлька побежала? Покоя вопрос не дает». «В другой раз расскажу, обещаю. Правда, времени нет. Тебе процедуры пора делать, а мне в расположение мчать. Да, я рад, что ты выжила». «Спасибо». «Допрашивала Звягинцеву следователь. Довольно молодая женщина, без большого опыта в детективных делах. Послали именно ее в спецучилище не случайно. Она своя для Королькова. То ли родственница министра дальняя, то ли дочь друга, то ли любовница. Кому какое дело?» Капитан юстиции думала, наконец-то, стоящий эпизод. Услышать сейчас от бандитки историю, достойную увековечивания на страницах романа эпистолярного жанра. А вышло почти обыденно. За исключением ряда деталей. Но суть побега банальная. Из неоригинального то, что преступление совершено не одно. Под видом мужа Звягинцевой на присягу прибыл его брат. Не близнец и не родной, двоюродные. Однако они очень похожи внешне. Охрана оплашала и пропустила Николая. Тем более он единственный, кто пожелал навестить девушку в училище на присягу. Отец с мамой старенькие у нее приехать не смогли. Юля знала, что вместо супруга на территорию попробует пробраться его родственник. Муж же ее бросил, едва вольная переступила восточные ворота. Но на свидание согласилась, слабо веря в успех. Думала... Коляна повяжут на проходной. Почему одобрила эту авантюру? Элементарно, от одиночества. Ох, врагу не пожелаешь, когда ты в неволе, а тебя бросают. Настолько досадно на душе, обидно, а изменить, повлиять на ход событий нереально. Это давит на душу, сердце, мозг. Ты не находишь себе места, отвлечься не получается. Пусть и вольная, а поступив в экспериментальное училище с военным уклоном, легкой и быстрой дороги назад нет. Заявления об отчислении здесь не принимают. Можно вылететь на гражданку только путем систематических нарушений дисциплины. Это не радушная перспектива, ведь биография испортится в конец. Тем более можно переборщить с нарушением и запросто схватить новый срок, как Зябликова. Приходилось терпеть, ждать момента, когда время подлечит». Оно сложно и долго. Эх, другое дело, если тебя предали, а ты на свободе. Тоже обидно, неприятно. Но там погрустила, поплакалась подруги, погуляла и развеялась. Туда-сюда, да новую любовь нашла. В застенках ты лишена подобных привилегий. Что ж, не всем мужикам, которые служили по два года, то и три локти кусать, когда их не дожидались невесты. Обещавшие на проводах вечно хранить верность». После торжественной части присяги Звягинцева с поддельным, так и хочется сказать фиктивным, мужем уединились в доме свиданий. Нет, Юля не бросилась в объятия Николаю, не повалила его в порыве страсти на кровать. Они долго разговаривали обо всем на свете, обнимались пару раз. Юля плакалась и вдруг... Брат мужа проявил фантастические приемы красноречия, наобещал девушке много-много чего, расписал, как она будет счастлива, если согласится стать его второй половинкой и прочее. Много надо для соблазна судимой, израненной души. Нет. Курсантка согласилась, и псевдосупруг предложил заранее обдуманный план побега. Нехитрый, даже глупый по-детски, но он почему-то показался арестантке гениальным. Николай пообещал помочь отомстить неверному мужу. И плевать, что тот брат ему. Затем они бросятся в бега из страны, в братскую республику. Хватанут романтики и, если им выпадет недолго быть вместе, зато как? «Покорим весь мир, станем хлещей Бонни и Клайд, затмим их навек!» Разошелся в речах и планах Коля. Что? Дурочка взяла и согласилась. Наивная Звягинцева жизнь знатно потрепала, а в чудо верит. Понравилась ей идея подражать известным влюбленным бандитам из Америки. Ой, сколько бед от голливудского пиара этой сомнительной пары. В жизни обычных разбойников, романтизированных кинематографом и прессой до небес. Коля задолго до свидания предчувствовал, Юля согласится на его аферу. Потому заранее с огромным энтузиазмом начал вынашивать идею дерзкого побега девочки, в которую давно влюблен. За неделю до присяги приехал в Водопьяновск, облазил окрестности спецобъекта, обнаружил недалеко от него заброшенное СНТ, садоводческое товарищество. Заросшее и, простите за штамп, богом забытое место. Бомжики и те, по всей видимости, там не обитают. Понятно, все строения пришли в упадок и развалились. Но, проявив упорство, Николай обнаружил более-менее подходящий домишко, где до прихода крепких морозов теоретически можно пересидеть с Юлей. Колин оттаскал туда припасов еды, воды, медикаментов, теплой одежды, спальный мешок и разных бытовых мелочей. Поскольку на момент побега листва начнет опадать, но все же останется немного, постарался дополнительно замаскировать домик, придать ему еще более разрушенный вид снаружи. Короче, заигрался по полной. Стоит ли говорить о его воодушевлении и романтическом настрое при подготовке? На что он рассчитывал? На пресловутую удачу, конечно, и действия по принципу. Хочешь хорошо спрятать, прячь на видном месте. Полагал, что под боком училища никто не додумается их искать. Если и решать прочесывать местность, на этот случай в домике есть подвальчик, в котором можно переждать бурю. О маскировке люка Николай также позаботился. Просто молодец! Коля прикупил старый, наверняка ворованный ранее мотоцикл без документов у местной шпаны, который бы на него никогда не вывел. На транспорте он планировал в условленное время примчать к забору, захватить Юлю и по газам. Пока охрана не опомнилась, сделать волчью петлю и еще один отвлекающий, путающий след маневр. Затем утопить Иш в глубоком пруду. Дальше прятаться некоторое время в подготовленной норе. На что не мог повлиять безумный стратег, так это на сам побег из училища, то есть то, что Звягинцева должна сделать до забора. Здесь все сложности ложились исключительно на нее. Единственное, они вместе обдумали то, как курсантки следует действовать. На руку играло, что Юля, вольная, может периодически передвигаться по территории училища без сопровождающего. Когда такой момент замаячил, Звягинцева, искусно сыграв печаль, слезы, обратилась к Ротной при выдаче пропуска. «Маме очень, очень плохо, дайте позвонить». Капитан и дала синус курсантке на пару минут. Этого хватило, чтобы и маме позвонить, на всякий случай, как бы попрощаться, и Коле сигнал послать. На что они рассчитывали вместе? На внезапность, удачу. Якобы фортуна любит дерзких и смелых». О том, что план был заведомо провальным, Звягинцева поняла вечером 1 октября, после ранения октавы, и не могла взять в толк. «Как я могла согласиться и поверить, что у нас получится? Ну, брег же, если бы не Дашка, остывала бы сейчас в морге. Какая я дура!» Словно загипнотизировал ее Николай. Находилась под его чарами, и вдруг оковы и пелена с глаз спали. Аж стыдно сделалась перед собой, не говоря о следователе и иных окружающих, за то, что верила в подобную чепуху. Назад дороги нет. Повезло еще, не осудили, по новой и в училище оставили. «Как теперь перед Елагиной оправдаться?» – думала Юля. «Интересно, если бы Звягинцевой и удалось чудесным образом перемахнуть через забор, Коля ее там не ждал. Злая игра судьбы». По дороге к спецобъекту Николай пошел по трассе на обгон и на большой скорости врезался во встречный автомобиль. Исход летальный. Потому наказание за незаконное проникновение на охраняемую территорию путем предъявления ложных документов и планирования побега он не получил. Мертвые среди живых уголовной ответственности не несут. Возможно, поэтому Юля так легко рассказала правду. Сдала сообщника». Странно, слез иных проявлений убийственного горя по погибшему Звягинцева не проявила. Она больше за Елагину переживала, в меньшей степени за себя. Если неблагая новость, что Даша выжила и что Юлю оставляют в училище, несмотря на чудовищный поступок, тяга к существованию у Звягинцевой бы пропала. А так, дышать терпимо. Дали шанс, в этот раз точно последний. Уж его она никогда не осквернит, использует по полной во благо. С Юлией взяли подписку о неразглашении. Обязали не болтать, как события у забора развивались на самом деле. Что она желала не сбежать из училища, а спасти непутевых подростков. Пригрозили. Нарушение договора грозит реальным тюремным сроком. Выговор вносить в личное дело Звягинцевой не стали. Зато отправили на гаупт вахту» решили провести направинившийся эксперимент. Изначально подобное место для курсанток не предусматривалось. И внезапно пришла шальная мысль начальнику училища ввести дополнительное наказание и меру воздействия устрашения. Устроили гауптвахту недалеко от бараков корпусов батальона охраны. В целом не стали изобретать велосипеда. Порядок там установили согласно армейскому уставу. С той разницей, что в помещении тепло, даже уютно, чисто светло. Вручили Звягинцевой 15 суток губы. Не беда, если учитывать срок, который предусматривался ей за реальные заслуги. Тяжело ли там Юли? Физически не особо. Девчонки из караула, что стерегли нарушительницу, относились к узнице благосклонно. Баловали, подкармливали сверх нормы, утихали, телефоны иногда давали позвонить, когда выпадала возможность, чтобы это не попало на камеры. «Из неудобного заучивания уставов, вечная строевая, постоянная уборка и то, что они опускали нары на протяжении дня. Тут уж охрана не в силах помочь. Караульный устав есть устав. Из развлечений в недолгое свободное время чтение художественной литературы и прослушивание радиопередач. Телевизор запрещен». Худшим исполнителем наказания для Звягинцевой стала она сама. Ее внутренний голос – самоедство. Вроде понимала, жизнь наладится. Она скоро вернется в роту. Ну, ну, поспрашивают ее подруги о случившемся. правда все равно не знают. Приврет им, пошутят над ней и забудут. Чепуха. А все равно настроение скакало каждые полчаса. То подъем бодрости, то хоть в петлю лезь желала скорее в расположении, образцовым поведением и ударным трудом восполнить пробелы в занятиях, реабилитироваться. Тем более звание младшего сержанта ей сохранили и должность замка. Иначе как объяснить, что курсантку, пожелавшую спасти блогеров, лишили чина? Оно и с отправкой на гауптвахту тут встала проблема, мол, «За что?». Выкрутились, поступив как на фронте. Вроде и подвиг совершила, а дисциплину нарушила. Поэтому будет тебе и наказание, и награда. Ибо распорядок нарушать нельзя. 19 ноября Старохватов отправился в больницу за Елагиной. Настала пора ее забирать. Накладно оно – держать курсантку в городской больнице. Плюс пост у ее палаты. Проще перевести в Санбат-училище. Тем более состояние позволяет. Богдан прошел в палату к Дарьи. Та делала небольшие физические упражнения, сидя на кровати. «Ого! Чего вы с такими пакетами?» – удивилась Октава, увидев командира с двумя огромными баулами. «Виновата. Здравия желаю. Забыла поздороваться. Не ждала вас сегодня, особенно с такой поклажей». «Здесь вещи твои!» – поставил майор пакеты возле стола. «Зимнее обмундирование брать не стал. Зачем? Все равно тебя сейчас в санбат положат, там переоденут в больничное. Потому прихватил из гражданского кое-что, куртку теплую, штаны, свитер. Ой, где взял, лучше не спрашивай. Белье тебя, Азарова купила, сама разберешься». «Меня переводят в санбат училища?» Чуть не подпрыгнула Даша. Вовремя вспомнила, что ей резкие движения запрещены. «Вы не шутите?» «Нет, хотел сюрприз тебе сделать. Вижу, получилось». «Еще как!» «Ты переодевайся!» Сдвинув шапку на лоб, почесал Богдан затылок. «Если у самой не получится, медсестра поможет. Я в коридоре подожду». «Можете оставаться, я не стесняюсь». «Вот, шутишь больше, это похвально. Я за дверью». Ушел офицер в коридор. «Да я серьезно, так-то» прошептала Елагина в пустоту и принялась переодеваться, пока не пришел доктор или сестричка, которые станут навязчиво предлагать помощь. Надоело, что все носятся над ней. Хочется лично позаботиться о себе. Когда врач, уже главный, с офицером и медсестрой прошли в палату, Даша уже переоделась. Вид у нее такой, словно бегала недавно. Прерывистая дышка, лицо потное, а от перенапряжения покраснение победило бледность, вызванную ранением. Теперь, как раньше, щеки стали румяными. Но это совсем не радует глаз при выпавших обстоятельствах и выглядит не очень хорошо. Первым заговорил Борис Юрьевич. «Станет сейчас убеждать, что переодеться ей далось легко, и она ни капельки не устала». «Так и есть», – постаралась девушка говорить ровно, без тяжелого дыхания. «По лицу видно», – ставило слово медсестра. «Ладно», – вручил доктор Богдану документы Дарьи. «Она снова ваша проблема». Он, с сожалением причмокнул. Жалко расставаться с пациенткой. Привык к ней, словно дочь стала. «Готово», – уточнил Ротный. «Конечно». «Что ж», – развел руками врач. «Рекомендации я написал. Ваши в санбате разберутся». «Не перенапрягаться, потихоньку можно двигаться, но преобладать пока должен постельный режим». «Диета обязательно, курение строго запрещено!» «Кто б сомневался!» Недовольно буркнула Октава. «А диета ерунда, для фигуры полезна, хоть похудею немного!» Она улыбнулась и посмотрела на командира. Тот понял, чего от него ждут. «Хочешь, чтобы я сделал тебе комплимент?» «Сказал, ты и так худая!» «Ага!» Обнажила Даша белые актерские зубы. Вот хищ тебе! Скрутил фигу, майор. Отъелась на больничной пайке, бока свисают, диета нужна. А оправишься, гонять буду до седьмого пота. Злой вы! наигранно обиделась Даша. Доктор пропустил мимо ушей шутливую перепалку и продолжил. «Обязательно следовать рекомендациям. Она сейчас поправляется в геометрической прогрессии. С каждым днем все лучше. Поэтому может показаться, что опасность минула. Это не так. При неправильном уходе и режиме возможен рецидив. Раскрытие раны – это не шутки. Диета строгая. Необходимо полностью восстановить печень». «Господи!» – взмолилась Елагина. «Доктор, вы алкоголик?» «Отставить!» – серьезно прикрикнул Богдан. «Ну, «А чего он постоянно про печень говорит?» – проявила октава неуважение. Оно из-за перепадов настроения, вызванных как ранением, так и длительным пребыванием в одиночной палате и постельным режимом. Хирург это понимал и ни капли не сердился. «Потому что это важно!» – улыбнулся Борис Юрьевич. «Ну, надеюсь, увидимся, дочка, только при радостных обстоятельствах». «Спасибо за все!» — взяла Даша себя в руки. Сделалось стыдно за недавнее поведение. «Извините, если что, я не со зла». «Знаю, в добрый путь!» «Меня тоже пристегивать будете?» — протянула Елагина руку к бате. Богдан ненадолго задумался. Достал из кармана наручники, покрутил их и спрятал обратно. «Нет, пожалуй, обойдемся под мою ответственность. Тем более ты по гражданке, но держи меня под локоть. Так и опираться сможешь, если что, и меньше видно посторонним, прикована или нет». «С радостью». Из хирургического корпуса вышли через черный ход. Именно к нему припарковался Старохватов. Как и со многим другим, что для училища делалось впервые, экспериментальное все же, с доставкой курсантки из больницы к спецобъекту вышла заминка – Как лучше организовать? Выслать автозак или на больничной машине с конвоем? Даша ведь невольная. У нее первый год идет обязательным карантином. Богдан предложил не усложнять. Забрать ее на личном транспорте. Он же будет сопровождающим. А в качестве охраны хватит и постового, что стоит у палаты. Все равно его тоже надо вести к спецобъекту. Тем более он вооружен. Да и в таком состоянии, даже если очень захочется, сойдет с ума и далее по списку, сбежать у Елагина не получится. А уж отвоевывать ее некому и не зачем. «Никто не знает, к тому же», – убеждал генерал Астарохватов. «Кроме нас с вами, кто поедет ее забирать, во сколько? Врачу и то я точного срока не назвал». Сказал «на днях». «Плюс неизвестно, какой дорогой поеду». «Сам не решил». «Понимаю, после того случая вы перестраховываетесь, но надо знать и предел, а то и до паранойи недалеко». Бересин согласился с майором, дал добро, сказав напоследок. «Пистолет с собой табельный возьми, мне так спокойнее». «Это с радостью, когда я против наличия оружия был». При выходе на свежий воздух у Елагина от него слегка закружилась голова. Давно не была на улице. И плохая погода, и сильный ветер, и сырость не портили радости. Подышав пару минут, Даша обратила внимание на автомобиль. Она восхитилась. «Это ваша машина?» Да. Нажал офицер кнопку пульта сигнализации, и карета сделала характерный звук. «Мы на ней поедем». «Ты воронок предпочитаешь? Могу организовать?» «Нет, нет», — выпустила курсантка локоть командира из рук и развела ими. «Просто не верится. День сегодня такой, на и богатый». Майор хотел усадить октаву сзади, рядом с охранником. Она заскулила. «Я спереди хочу». Богдан посмотрел на бойца с автоматом. Вид у того усталый. Он утвердительно кивнул. «Ай, я только за. Я сзади подремаю. Растолкайте тогда перед училищем?» «Конечно», – заверил Богдан. «Там пусть и она пересядет назад, чтоб на КПП никого не смущать нарушением регламента». «Ура!» – обрадовалась арестантка. Минут 10 ехали в тишине. Боец из охраны быстро заснул, вцепившись в автомат, словно Кощей в иглу со смертью из яйца. Даша наблюдала за городом через окно, слушала негромкую музыку. Водитель следил за дорогой. Богдан часто зевал, тихо ругался, массировал глаза, явно хотел спать. Устал он за последнее время чего-то. Сейчас курсантку привести, оформить ее в санбате, затем в штаб, отчитываться перед начальством, потом в рот убежать, проверить, как там им насправляется. Зато завтра запланирован переезд в обещанный генералом дом. В общем, суета и суета. Ничего, уж в своей хате под треск камина в одиночестве возможно заведет кота, не решил. Он отдохнет знатно. Это бодрило». Не думала, надоело Елагиной молчать, что в училище буду с такой радостью ехать, что казенные стены быстро станут родными. Настроение, словно вы меня домой везете, а не на строго охраняемую территорию, где устав, замки, решетки, охрана, неволя. Понимаю, учтиво качнул головой ротный воспитатель. «Может, потому что дома у меня как такового и нет? В самом деле, куда мне возвращаться? К папе? Ну его, если бы вы не попросили тогда, я бы в жизни не согласилась его в палате принять. Видеть его не желаю». «Нельзя так об отце говорить», – нравоучительно сказал Богдан. Но внутренне согласился с Дашей, не осуждал ее. Знал прекрасно, какие отношения у подчиненной с батей и какой тот человек». «Понимаю, но и врать нехорошо, потому вам говорю правду и всегда буду, обещаю. Вы же видели моего папу, общались с ним. Он просто рад, что меня подстрелили, что к нему теперь повышенное внимание, все ему наливают, все его жалеют, интервью у него берут, где он рассказывает, как он хорошо меня воспитывал. Знали бы они правду, как оно на деле». «Закроем тему», — повернулся майор к Даше. «Сама говорила, день хороший, зачем портить?» И то верно. Просто я к тому, что дома у меня нет. Потому и рада возвращению в училище. А это плохо. Отучусь. Куда ехать? Снова поступишь куда-нибудь? Военное училище или еще куда? М -м, это да. Но перед поступлением бы отдохнуть месяц-другой, без казенных стен. А где? Может, жениться на ком-то? Прямо в училище. Или на ком-то из самого училища. Как вы думаете? Чего ты пристала? Извините, дорога на разговоры настраивает. Я молчу. Последний вопрос. Теоретически, можно же остаться после исправления в самом училище? Ну, типа как Белкова стать. Это же будет яркий пример, образец. Вот, мол, была курсантка-арестантка, теперь служит здесь, воспитывает себе подобных, зная не понаслышке, каково оно, находиться по другую сторону строя. «Хм», – удивился Богдан, – «не думал об этом». Ты молодец, это похвально, что широко смотришь. Идея твоя заслуживает внимания, надо ее донести до Королькова. Рада стараться. Ой, что-то меня мутить начало. Потерпишь? Насторожился ротный. Почти приехали. Конечно, выдержу.